Глава шестая. Для любого дигера оказаться в таком месте счастья – это как покорить вершину Эвереста или сорвать джекпот. Закрытая при загадочных обстоятельствах станция метро, проникнуть на которую за почти пятьдесят лет не удалось никому, никому, уму не постижимо. Сколько же о ней сложено легенд, а каких только версий я не наслушался, вплоть до мистических. Но все они лишь догадки и домыслы, тогда как настоящая причина строго засекречена и окутана тайным мраком. Возможно, и стоило бы побояться или хотя бы хорошенько всё обдумать и обстоятельно взвесить все за и против. Но нетерпение, жажда новых ощущений, которые словно запах сочного десерта, уже начали разогревать мой аппетит. подкреплённый моим уверенным скептицизмом ко всякой мистической ерунде, толкали сейчас меня только вперёд, а точнее, вниз. Тело покрылось приятными мурашками, заставив меня вздрогнуть. Макс, высвободившись наконец из Серёгиных объятий, предложил свой план. Там дальше внизу, в нижний машинный зал, предлагаю спуститься до конца и посмотреть Могу, конечно, ошибаться, но оттуда по идее должен быть какой-то выход наверх к эскалаторам. Для работяг. Он задумался на секунду. Не, ну не стали бы они постоянно подниматься пешком по этим ступеням. Бреджи должен быть там выход. Что думаете? Мы с Серегой согласно закивали с умным видом. Мне эта мысль нравилась. Она звучала вполне логично. Макс переключил режим своего фонарика с рассеянного короткого на узкий дальний. и направил луч вниз. Мне показалось, что я увидел бетонный пол нижней площадки. Не так уж далеко, продолжил он. Так что если ножки ещё не у кого не устали, то давайте двигать. Ноги, если честно, всё ещё поднывали, но ни о какой усталости и речи не могло быть. Ность о том, что мы на заброшенной станции, дала мне такой заряд сил, что я готов был спуститься, подняться и снова спуститься даже бегом. Наверху в машинном зале что-то грохнуло. Мы резко обернулись. Это было настолько же громко, насколько и неожиданно. "Выключи свет", шёпотом сказал Макс. Не спрашивая, зачем, мы поочерёдно щёлкнули фонариками. Непроглядная тьма тут же окутала нас, будто кто-то небрежно швырнул в лицо кусок плотной чёрной ткани. Я почувствовал, как вспотел затылок. Мне стало совсем не по себе от того, что Макс своим выключи те свет придал этому грохоту какую-то отдушевлённую причастность. Якобы не что-то грохнуло, а кто-то чем-то грохнул. Но кто? Я начал судорожно вспоминать обстановку машинного зала, пытаясь предположить, что вообще, в принципе, могло издать такой звук. Дверца одного из металлических шкафов, навряд ли мы их, насколько я помню, не трогали. Каски, провода не то железный блин Серега брал один точно и еще покачал его в руке и положил обратно на край стеллажа может это он упал на пол похоже очень похоже да и к тому же никто кроме нас здесь попросту быть не может я успокоился и включил фонарик э Лех начал было серый да хорош тебе Это, блин, железный на пол упал. Ты его на самый край положил, вот он и смолился. Хватит нагонять панику. И тут мы услышали шаги. Кто-то спускался по металлической лестнице в машинный зал, причём не один. Вот чёрт, выругался Макс. Прежде чем вырубить фонарь, я успел заметить сбоку от себя проём между секциями оградительной сетки. Сюда, быстро. Шепотом с командовал я, подталкивая вперед Ксюху. Кое-как согнувшись, мы еле протиснулись в пространство между верхним и нижним рядом эскалаторных ступеней. Пространство было слишком уж низким, поэтому пришлось лечь. К счастью, ничего не скрипнуло. Мы замерли, вслушиваясь. Шаги уже достигли угрюмого кафельного пола. Краем глаза я заметил отблески света. Фонари. Плохо, очень плохо. Наконец донесались голоса. Да нет тут никого, я тебе говорю. Погоди, надо проверить. Потом дерьма не оберешься, Толя, сам знаешь. Ладно, хрен с тобой. Давай только по быстрому. Не нравится мне тут. Голоса принадлежали мужчинам ста шестнадцатого. Шаги приближались, свет становился ярче. Мы еще сильнее вжались друг в друга, пытаясь держаться подальше от сетки. Лежать было совсем неудобно, в живот и ноги упирались у голки поперечных перекладин. Шаги замерли перед ступеньками наклонного хода. Лучи медленно поползали по сеткам. "Эй, есть кто живой?" крикнул в наш проход голос. Тишина это прогремела как гром, эхом унося вопрос дальше вниз. "Выходи, найду хуже будет", прозвучало достаточно грозно, с об всей серьёзностью. Говорящий явно не смахивал на шутника. Сюха сжала мою руку до боли, впиваясь ногтями в кожу. Я стиснул зубы, боясь что-либо сказать. "Сань, говорю тебе, это чёртова крысы. Вон, дерьмо их повсюду". И тут меня осенило. Сигнализация. Где-то на входе сработал датчик, когда мы проникли внутрь. А эти двое либо из охраны, либо из полиции, либо Либо откуда-то посерьезнее. Нельзя, чтобы нас обнаружили. Никак нельзя. Пойманных метро диггеров по слухам треплет Фэйсбэй. Там каталажкой не отделаешься. Там мало совсем не покажется. Вот же в липли. Внезапно что-то щекотнуло мою правую ладышку. Нога рефлекторно содрогнулась. И тут же щекотнуло опять чуть выше. Что-то мягкое коснулось кожи. Странно. Всюду холяжило слева от меня, парни спереди. Они не могли. Я напрягся и аккуратно повернул голову как раз в тот момент, когда крыса взобралась на мою ногу, продолжая её обнюхивать. Твою же мать, твою же мать. Не то, чтобы я их когда-то боялся, ведь эти твари наши постоянные спутники почти во всех вылазках, и особенно в подземных. раздражает их внезапное появление вечно выскочит откуда-нибудь из-под ног неожиданно а ты дёргаешься ну и само собой их отвратный вид крысы вызывает у меня скорее отвращение и безгливость чем страх сейчас я ощущал её цепкие холодные лапки чувствовал касание её шершавого голово хвоста мне очень хотелось вскочить и стряхнуть её с себя но приходилось терпеть Валите уже, мужики, валите, пожалуйста. Нет, здесь никого. Чего вы ждете? Словно прочитав мои мысли, Толя произнес: "Ну что, все, идем, Сань. Не хорошо мне здесь как-то. Тихо. Вон там, кажется, шевельнулось что-то. Жди тут. Саня начал медленно спускаться, свитя на сетку как раз рядом с нами. Ну все, хана. Я не знал, что делать и почти забыл о крысе. А та в свою очередь почти добралась по ноге до кроссовки, но в последний момент сменила свои крысячьи планы и двинулась в обратную сторону, видимо, учуяв запах еды из моего рюкзака. Идея, которая мне пришла в следующую секунду, была полным безумием. И я никогда бы этого не повторил, но страх быть замеченным Саней не оставил мне выбора. Я посмотрел на Ксюху и левой ладонью осторожно накрыл ее рот. Она широко раскрыла глаза, недоумевая. Но я медленно моргнул, давая ей понять, что так надо. Так было надо, чтобы она не вскрикнула от неожиданности. Сюхая медленно кивнула. Саня продолжал спускал, был почти уже совсем рядом, когда крыса добралась до моего бедра. Я занёс над ней правую руку. Давай, Лёх, ты сможешь. Другого шанса не будет. Резко схватив эту тварь, то ли из-за загривка, то ли за спину, я оторвал её от бедра. Ксюха дёрнулась, но не издала ни звука. Крыса явно не ожидая от меня такой наглости, истошно завизжала и стала изворачиваться, пытаясь либо высвободиться, либо дотянуться до меня зубами. Не став ждать, когда у неё это получится, я отбросил её в сторону проёма, через который мы только что пролезли сюда. ударившись о стойку, она вновь взвизгнула, перевернулась и помчалась наверх по ступенькам на свет фонаря. Только сейчас я увидел её отчётливо. Жирная оказалась гадина и уродливая, пятнистая. От вида её дёниущего розового хвоста мне захотелось блевануть. Фу, ты идтить! Саня отскочил на ступеньку вверх и громко топнул ногой. Крыса тут же изменила траекторию и юркнула в щель под сеткой на противоположной от нас стороне. Но «Ну, что я говорил? Да не усся толен голос. Убедился? Саня продолжал стоять на месте никак не реагируя. Я смог разглядеть его крепко сложенную фигуру, облаченную в темную форму спецназовца: черная кира с тяжелый шлем с поднятым забралом, антенна радио и над плечом, такие же черные берцы и на коленники. ремни и расстегнутая пустая кабура. В левой руке он держал фонарь, все еще направленный в нашу сторону, в то время как его правая рука сжимала ствол. Я вдруг понял, что совсем не дышу, боясь нарушить тишину. Секунды тянулись и казались вечностью. Сейчас, Сань, сейчас. Подожди еще немного, и я вдохну, и ты сможешь разрядить у меня хоть всю свою обойму. Ладно, уходим, буркнул он наконец на парнику, развернулся и неспешно пошёл наверх. Зашепела помеха мирация. Машинный зал чисто. Я Меделино, насколько мог, начал всасывать в лёгкие воздух. Спустя несколько минут где-то далеко захлопнулась железная чёрная дверь с тем же грохотом, с которым не так давно открылась. А мы всё так же продолжали скрючившись лежать в полной темноте. раздумывая над тем, какими ещё исходами могла закончиться для нас эта ситуация. Всё, Лёха, вылезай. Ноги затекли, не могу больше, простонал Макс. Я и сам уже не чувствовал ни рук, ни ног, включил фонарик и еле-еле с трудом вытащил своё тело в проход. Кровь наконец зациркулировала по венам. Я помог выбраться Ксюхе и остальным. Фух, вот это пронесло, вот так пронесло. Я уже мысленно простился с родными и с вами, кстати, вы видели ствол? – спросил Макс. Ага, я сначала подумал, что мне показалось, – ответил Серега, разминая колени. Это чё он полить бы стал? Да хрен его знает! Макс схватил с обеими руками за голову. Жесть какая-то! Сюха прислонилась спиной к стойке и задрожала. Ты и как? – побеспокоился я. Не поднимая головы, она тихо промельмила: "Нормально". Было видно, что не нормально, да из чего бы? В такую передрягу чуть не попали. Спец нас охренеть можно. Меня самого всего колотило, чего уж тут говорить. "Пацаны, что делать-то?" Макс не находил места. "Вернуться наверх?" Серый замотал головой. "Не, сейчас не вариант". Мы вопросительно посмотрели на него. Они могут быть всё ещё там снаружи. Могут подождать на случай, если вдруг кто всё-таки вылезет. Ты уверен? спросила Ксюха. Серый пожал плечами. Я бы на их месте подождал. Тут, походу, объект, представляющий государственную тайну. Чёрт, об этом я не подумал. А ведь действительно, гос тайна. Масштаб возможных последствий тут же резко раздвинулся в своих границах. Серый тем временем продолжил А если их там и нет, то сейчас опять включилась сигнализация. Попадём под датчик стопудово. Даже к лазу подойти не успеем, схватят. Он был абсолютно прав. Схватить это как пить дать. И ждёт нас тогда увы невоспитательная беседа, подытожил я. Ксюха посветила фонарём вниз на площадку. Может, побыть внизу будет безопаснее? Возникла небольшая пауза, после которой я согласился. В любом случае, соваться наверх в ближайшие час-два смысла нет. Макс кивнул. А что теряем? Раз уж мы здесь, давайте сделаем то, зачем пришли, а смотрим тут всё. Возражения не последовало, мы продолжили спуск и уже через пару минут достигли площадки. Пройдя мимо огромных звёздочек, вокруг которых оборачивалась эскалаторная лента, мы попали в нижний машинный зал. Он мало чем отличался от того, что был наверху, но был явно поменьше, и здесь было не так сыро. Пол был практически сухим. На потолке мы увидели закрытый двустворчатый люк с двумя короткими выступами по краям и кусок срезанной лестницы. Такой же кусок торчал из пола, а сама лестница валялась чуть дальше у стены, порезанная на несколько частей, чтобы никто больше не выбрался, пробурчал под нос Серёга. Если мои предположения были верны, то этот люк должен был выходить на площадку у нижнего схода со эскалаторов. Смотрите, тут ещё одна. Ксюха светила на проём в стене слева от нас. Подойдя, мы увидели узкий лестничный пролёт, ведущий наверх. Эта лестница была цела. Не раздумывая, мы поднялись по ней и уткнулись в дверь, конечно же, запертую. Вероятно, дверь вела туда же, куда выходил и люк внизу, к сходу со эскалаторов. Дайте я, сказал Макс, доставая из рюкзака свой набор отмычек. Мы посторонились, пропуская его вперёд и подсветили замученную скважину. Макс присел, рассматривая её. Ах, вы ж гады. В сердцах выпалил кому-то он после короткого осмотра. Ключ с той стороны оставили и повернули на полоборота. И чего теперь? спросил я. А ничего, не ни вытолкнуть, не провернуть. В каком смысле? Но что-то же можно сделать? Да ничего ты не сделаешь, обреченно сказал он, и, словно в подтверждение, силой ударил в дверь плечом. Да даже не дернулось. Я вдруг почувствовал себя ребенком, у которого отобрали конфету. Стало невыносимо грустно и почти до слез обидно. Вот же оно, вот за стенкой. Так близко, что оставалось буквально руку протянуть и на тебе. Как же так? Не уж то... Нет, я решительно не собирался сдаваться. Должен быть какой-то выход. Думай. Сюха этим временем взяла одну из отмычек и решила всё же попытаться зацепить и провернуть ключ. Парни погрузились в свои мысли, безучастно глядя на её безуспешные попытки. Наконец, одна идея всё-таки пришла в мою голову. Идея была так себе, но я всё же обратился к парням. Идём ко вниз. Можно кое-что попробовать. Парни переглянулись и, не задавая лишних вопросов, последовали за мной. Вернувшись в нижний зал, я посветил над двустворчатый потолочный люк. К счастью, на нём не было никаких висячих замков. Механизм закрытия представлял собой поворотную задвижку в виде сложенной рукоятки кольца. На вид ничего сложного. Главная проблема отсутствие лестницы. Я почесался в затылке и повернулся к Серёге. Сможешь поднять меня? Попробую дотянуться до поручня. Если удастся открыть люк, я выберусь и открою вам ту дверь наверху. Сюха закатила глаза, явно разочаровавшись моей идеей, а Макс вообще отвернулся и стал осматривать помещение. Да мне и самому сейчас это показалось глупым, но всё же я хотел попытаться. Серёга смерил меня хмурым взглядом, оценивая мой рост, затем посмотрел на люк и выдал вердикт. Не дотянешься. Он смерил таким же взглядом Макса и добавил: Он тем более. Тогда я оттолкнусь от тебя и постараюсь допрыгнуть. Серёга лишь фыркнул, однако немного погодя махнул рукой. Ладно, давай попробуем. Попытка не пытка, Макс, ты и страхуй тогда. Он присел на корточки. Макс подал мне руку, и со второй попытки я сумел встать на Серёгины плечи. Придерживая меня за ноги, Серёга медленно поднялся. Прошатывало Раскинув руки в стороны для сохранения баланса, я понял, что мне придётся очень постараться, чтобы хотя бы просто разогнуться, не говоря уже о прыжке. Усилиям воли я заставил себя успокоиться и полностью довериться друзьям. Сразу стало полегче. Серёга держал меня достаточно крепко, Макс стоял впереди, готовый меня поймать. Конечно же, он меня не удержит, и упади я, мы точно вместе завалимся, но скорее всего обойдёмся без травм. Пошатываясь, я вытянулся в полный рост и поднял руку. Серёга был прав, я не дотягивался. До поручня мне не хватало около полуметра, Серый крикнул. "Ну что, готов на счёт три?" Я не был готов и ответил: "Давай. 1" Он слегка присел и вновь встал, задавая амплитуду 2. Я вдруг пошатнулся в бок и собрался было остановить его, но не успел. 3. Он силой подкинул меня вверх. Не рассчитав момент, я сделал хватательное движение левой рукой чуть раньше, чем было нужно, и лишь коснулся поручня кончиками пальцев, но тут же подстраховался правой, вцепившись в него намертво. Молодец. услышал я восторженный возглас Ксюхи. "Хорош", похвалил Серёга. "Чувак, это просто улетное видео", крикнул Макс. "Что? Какое видео? Улетное, говорю же. Ты вместо того, чтобы ловить, снимал меня, что ли?" "Макс, ты серьёзно?" "Да расслабься, чувак, я просто верил в тебя". "Лёш, он до сих пор снимает". "Максим, прекрати, вдруг сорвётся". "Максим, я поверить не мог". Вот, вроде, люблю его как друга, но эти его приколы. Ладно, пусть это останется на его совести. Я схватился за поручень обеими руками и с помощью юнок раскачался в сторону выпирающего из потолка обрезка лестницы. Он представлял собой хороший выступ, и я смог зацепиться за него ногой. Отлично зафиксировался. Рукоятка кольца теперь была над моим животом. Я схватился за неё свободной рукой, отогнул на себя и повернул против часовой. С натугой сдвинул плоскую планку замка, вытягивая из паза ригель. Не совсем как по маслу, туговато, но задвижка поддалась. Видать, хорошо смазано, как впрочем и всё остальное здесь. Осталось дело за малым толкнуть дверцу наверх. Я упёрся в неё ладонью и надавил. Дверца приподнялась на пару сантиметров, но из-за моего неудобного положения мне не хватило сил откинуть её целиком. Вот дерьмо. Лёх, попробуй ногой, подсказал снизу Хёрёга. Точно. Я вновь взялся обеими руками за поручень, упёрся свободной ногой в люк, собрался и что есть силы толкнул чёртову створку. Дверца с грохотом откинулась наружу. Да ладно. Получилось. Старик, ты просто красава, запладировал мне Макс. Вылезти сможешь? Вопрос был риторическим. Ну ещё бы я не смог. После таких испытаний это был сущий пустыак. Усмехнувшись, я поочерёдно схватился руками за выступы открывшегося проёма и подтянулся. Затем закинул ноги и оттолкнувшись, сел на пол. Готово. Хорош, Лёх, молоток, крикнул Серёга. Ладно, мы идём наверх. Открывай. Ага. Я с нетерпением достал и включил фонарик. И тут же чуть не выронил его в проём, а то виденного мы не ошиблись. Чёрт, мы не ошиблись. Это была она. Я осел на полу у схода с эскалатора в заброшенной станции метро и смотрел на уходящие далеко вверх ступени, под которыми мы только что спускались. Ступени, как и все остальные части эскалаторов, были покрыты слоем пыли и обвалившейся штукатурки. Множество ржаво-зелёных потёков и трещин на своде придавало ему сходство с пещерой. Фигурные плафоны светильников выглядели целыми, за исключением одного, самого нижнего в правом ряду, тот был разбит. В двух шагах от меня стояла будка дежурной, дверца распахнута настежь. А одна из когда-то прозрачных стенок, представляющая собой лист оргстекла, была треснута посередине. Мои глаза с жадностью пожирали каждую деталь вокруг. Мне не терпелось осмотреть здесь абсолютно всё, но сначала надо было открыть дверь. Мои друзья уже должно быть поднялись. Я встал на ноги и направился к двери с забавной надписью "Натяжная", в которую как раз деликатно постучали изнутри, поторапливая меня. Иду. крикнул я. Не дойдя до двери нескольких шагов, я вдруг ощутил резкую пульсацию в висках. Я остановился и потёр их пальцами, но стало только хуже. Перед глазами, как помехи на старом экране, поплыли белые мушки. Что за фигня? Пульсация быстро нарастала, а не на шутку напугав меня, и достигнув своего предела, вдруг сменилась острой давящей болью. Я схватился за голову и, изожмурившись, согнулся пополам. Ощущение было такое, будто череп медленно сдавливало тисками. Боль стала настолько невыносимой, что я упал на спину и, стиснув зубы, замычал. Я слышал, как друзья барабанят в дверь и как Ксюха выкрикивает моё имя, а потом мой мозг взорвался, и наступила тишина. Боль отступила так же внезапно, как и возникла. Какое-то время я просто лежал, зажмурившись, ожидая нового приступа. Тишина сменилась непонятной суетой вокруг и неразборчивым шумом голосов вдалеке. Я открыл глаза, и в них тут же ударил яркий свет. Пришлось прикрыть их рукой. Какой ещё свет? Мы же в заброшке. Мимо меня кто-то прошёл. От неожиданности я подскочил и щурясь заозирался по сторонам, привыкая к освещению. Вокруг клубилась пыль, из-за которой очертания окружающего интерьера оказались расплывчатыми. Наконец мне удалось разглядеть табличку натяжная, значит я стоял на том же месте, где меня скрутила боль у схода с эскалаторов. Вот только эскалаторы работали.